опознание понятие виды задача и условия опознания предъявление для опознания следственное действие в результате которого следователь, дознаватель и другие в присутствии понятых устанавливает тождество или различие опознаваемого с ранее наблюдавшимся лицом предметом и тому подобное виды предъявления для опознания предъявление для опознания а людей обвиняемых подозреваемых потерпевших и даже свидетелей б иных живых существ в предметов г трупов задача опознания установление тождества или различия опознаваемого с ранее наблюдавшимся лицом предметом и другим специфические условия предъявления для опознания первое обязательный предварительный допрос опознающего второе в день производства следственного действия перед его началом опознаваемого не должен видеть опознающий третье каждый обвиняемый подозреваемый потерпевший или свидетель предъявляется для опознания по отдельности четвертое лицо предмет Предъявляется опознающему вместе с другими, внешне сходными с ним лицами, предметами. Общее число лиц предметов, предъявляемых для опознания, должно быть не меньше трех. Шестое. Опознающему не могут быть заданы наводящие вопросы. Седьмое. Предъявление для опознания с начала и до конца следственного действия производится в присутствии понятых. Восьмое. По решению следователя, в целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. ПОРЯДОК ОПОЗНАНИЯ Порядок предъявления для опознания в условиях, не исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Первое. Принимается решение о необходимости и возможности предъявления для опознания. Второе. Готовятся технические средства. Третье. Приглашают опознаваемого и предлагают ему подождать в кабинете, куда опознающий не может заглянуть. Четвертое. Опознающего провожают в другую комнату. Пятое. В комнату, где будет проводиться опознание, приглашаются понятые, статисты, лица внешне похожие на опознаваемого и сам опознаваемый. Шестое. В отсутствие опознающего Опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, что отмечается в протоколе. Седьмое. Всем присутствующим разъясняются их права и обязанности, ответственность и порядок производства опознания. Последние своей подписью удостоверяют данный факт. Восьмое. Приглашается опознающий. Если таковым является свидетель или потерпевший, он перед опознанием, в присутствии всех участников данного следственного действия, предупреждается об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, что отмечается в протоколе. Девятое. Опознающему предлагается указать лицо, о котором он дал показания. Наводящие вопросы не допускаются. Десятое. Если опознающий указал на кого-либо, ему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он узнал данного человека. Одиннадцатое. Производится в необходимых случаях фотографирование кино-видеосъемка. 12. Завершается протоколирование.